Все, что вам нужно, это принять за аксиому тот факт, что ваша душа умеет все, а потом позволить себе этим воспользоваться. Да, именно вот так просто и одновременно непостижимо. А вы все-таки позвольте себе роскошь иметь. Решимость иметь зависит только от вас. Вы способны на все».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 Вам нравится произведение гениев искусства, науки, бизнеса, спорта, эстрады, кино? Вы можете стать одним из них. Произведение гения вам нравится именно потому, что они рождены его душой. Ваше творение понравится другим точно так же, только в том случае, если будет исходить от вашей уникальной души. Все, что является обыкновенным, создано разумом. Творение разума, как и сам разум, не уникальный. Уникальна только ваша душа. На протяжении всей жизни человеку пытаются внушить, что успех, богатство, слава – это удел избранных. Человеку постоянно дается понять, что он далек от совершенства, что другие лучше и достойнее, чем он. Кто в это не поверил, получает и успех, и богатство, и славу в избытке Вот так все просто Не просто лишь одно Поверить, что вы этого заслуживаете И способны добиться Но вы действительно сможете поверить, если у вас будет такое намерение Звезды рождаются самостоятельно Но зажигают их Маятники. Какую цель они преследуют, возводя на пьедестал своих фаворитов? Маятники пытаются вам доказать, что лишь единицы обладают уникальными способностями и качествами. Это не всем дано, поэтому надо упорно трудиться, чтобы добиться успеха. Маятники не отрицают, что каждый может добиться успеха, но тщательно скрывают тот факт, что уникальными способностями и качествами обладает каждый человек. Если приверженцы выйдут из-под контроля и станут свободными личностями, маятник развалится. Маятник чувствует себя лучше всего, когда приверженцы мыслят и действуют в одном направлении. Единообразие в мыслях приверженцев является условием зарождения и существования маятника Яркая индивидуальность звезды является исключением Которое, скорее, подтверждает правило, потому что является именно исключением А правило гласит «делай как я» Многие попадаются в ловушку маятников и стремятся быть похожими на своих кумиров Подражают им Вешают в своей комнате их плакаты Разум слепо идет на поводу у маятников Бестолковый разум дает понять душе, что она несовершенна Он словно говорит ей Даже я с моими способностями не могу добиться успеха А где уж тебе? Вот эти люди – другое дело Видишь, какие они Надо брать с них пример Так что сиди уж, помалкивай со своим несовершенством, а я буду изо всех сил стараться быть похожим на них».